Он вытащил из кармана второй бумажный пакетик. Думаю, задранец быстро выяснит, что это за штука. Почему-то мне показалось, что пробовать ее на вкус не стоит. Поэтому я спустился в буфетную и насыпал в другой пакетик сахару. Куда больше времени я потратил, вылавливая из сахарницы шноббин бычки. Веймса открыл дверь и крикнул. «Задранец!» После чего снова повернулся к Маркову. «Знаешь, я даже несколько взбодрился». Древние мозги снова заработали. Тебе уже известно, что убийство совершил голем? Хм, да, сэр, но некий особый голем. И что же особого в нем было? Понятия не имею, сэр, пожал плечами Маркоу. Знаю только, что это был новый голем. голем и сами его вылепили. Но, разумеется, им потребовался священник, чтобы написать слова, а также мистер Хопкинсон с его печью. Я думаю, старикам показалось интересным поучаствовать в происходящем. Они же оба были историками. Теперь настала очередь Ваймса состоять с открытым ртом. Наконец он сумел взять себя в руки. «Да-да, конечно», – чуть дрожащим голосом промолвил он. «Это же очевидно. Проще паренные репы. Но э, что-нибудь еще особенное ты выяснил?» Спросил он, тщетно пытаясь заставить свой голос звучать ровно. Вы имеете в виду тот факт, что голем спятил, сэр? Ну, он изначально вряд ли мог претендовать на звание самого благоразумного гражданина Анкморпорка. Его ведь свели с ума сами големы. Они не хотели, но так получилось, сэр. Они пытались вложить в него слишком много. Как будто он был их ребенком. Все надежды и мечты. А когда големы узнали, что он убивает людей, такое даже представить невозможно. Големы не могут, не должны убивать, и все эти преступления сотворила их собственная глина. А людям, значит, убивать разрешено. Но они вложили в него все свои надежды на будущее. — Вы меня вызывали, командор, — осведомил из Шелли. — О да, это ведь мышьяк, — спросил Ваймс, протягивая пакет. Шелли понюхала порошок. Очень похоже на мышьяковистую кислоту, сэр. Но мне, конечно же, надо проверить. Я думал, кислоты хранят в каких-нибудь склянках, хмыкнул Ваймс. Эм, а что это у тебя на руках? Лак для ногтей, сэр. Лак для ногтей? Так точно, сэр. Э, хорошо, хорошо. Странно, мне казалось, он должен быть зеленого цвета. «Мне этот цвет не идет, сэр». «Я про мышьяк, задранец». «А, мышьяк может быть любого цвета, сэр. Сульфиды — это такие руды, сэр. Могут быть красными, коричневыми, желтыми и серыми, сэр. И если их смешать с селитрой, то получится мышьяковистая или арсениковая кислота, сэр. И большое облако противного дыма, крайне ядовитого». «Опасная штука», — сказал Ваймс. «Ничего хорошего, сэр». «Но полезное, сэр», — продолжала Шелли. «Дубильщики, красильщики кожи, маляры. Мышьяком пользуются не только отравители». «Удивительно, и как только у нас полгорода не перемерло», — покачал головой Ваймс. «Чаще всего на таких работах используют гольмов сэр». Шелли замолкла, но эхо от ее слов все звучало и звучало. Ваймс поймал взгляд Маркоу и начал тихонько насвистывать. «Вот так вот», — подумал он. «Похоже, мы настолько переполнили себя вопросами, что теперь они начали выплескиваться наружу и превращаться в ответы». Сейчас он чувствовал себя прекрасно, как никогда за последние дни. Недавний адреналин все еще тек по его венам, подстегивая мозг. Именно так приходит второе, или какое там, дыхание. «Ты невероятно устал, да изнеможение!» Поэтому даже самая малая доза адреналина бьет тебя по башке, как падающий тролль. Вот теперь все есть. Все кусочки мозаики, края, углы, вся картинка. Все здесь надо только сложить воедино. «И эти големы», — медленно проговорил Маркоу, — «они, наверное, с ног до головы покрыты мышьяком». «Очень может быть», — Мы как-то ездили на экскурсию в Щеботанскую гильдию алхимиков, и там был голем, который мыл тигли. Так вот, на руках его был такой слой мышьяка, как будто он рукавицы надел».